Глава шестнадцатая. «То есть так и сказал моя женщина?» «Угу». «Офигенный мужик! Надо брать Аля». «Что Аля?» «Говорю, как есть». «А ты давай, давай, пей свой коктейль». «Мартини еще плеснуть?» «Нет, хватит с меня». Рита уткнулась взглядом в бокал и продолжила цедить через трубочку сладковатый напиток. Она снова сидела у подруги. После того, как два дня назад приехала к ней почти ночью, вся вздыбленная и едва ли не взъерошенная со словами что она ненавидит всех представителей мужского пола и ни одному не позволит к ней подойти в ближайшие 10 лет. Как она доехала до Али без происшествий, вопрос. Потому что Рита не просто пылала от негодования, рвала и метала. Али ее пыталась успокоить но помогло мало. Тогда она ее отправила спать. Потом день они кружились, то одно, то второе. Рита ездила с Алей. У кондитеров праздники новогодние закончились намного раньше, чем у остальных жителей страны. «В этом году я еще отдохнула. Весело щебетала Аля» уверенно маневрируя среди увеличившегося за последние сутки количества машин. «Целых два дня дома и ничего, абсолютно ничего не готовила. Иногда нужен перерыв и от любимого дела. Обязательно!» Рита порывалась рассказать, что случилось, и каждый раз молчала. А сегодня ее прорвало, и она выпалила Али все, что с ней произошло. Ну, почти все. О нюансах первой встречи промолчала. Это очень личное. Ее и Савы. «Я знала, что Фил к тебе поедет». «И зачем его принесло?» — продолжала бушевать Рита. «Еще мне нервы помотать». Или он думал, что после тех подлянок, что он обрушил на меня, я упаду ему в ноги и буду умолять взять меня обратно? — Как же сейчас? Аля тоже остро реагировала на тот факт, что бывший муж оставил Риту ни с чем. Хорошо, что в свое время Фил подарил ей машину, с барского плеча, именно подарственной. Он и её пытался забрать во время развода, но юристы сразу сказали, не получится. Рита едва сама не смолодушничала, готовая уступить под давлением, но вовремя разозлилась и вспомнила ту сцену в коридоре. А теперь этот мужчина приехал умириться. «Я видеть его не могу», — призналась Рита. «Пьяного ли, в нормальном ли состоянии, мне все равно, Аль. Ты не представляешь, какое у меня было отторжение, когда я его увидела позавчера. Смотрела и думала, почему? Как такое со мной могло случиться?» Я жила с человеком, которого не знала. Нет, я не говорю, что Фил полное дерьмо. И... Рита замолчала, потому что Аля прыснула и демонстративно скрестила руки на груди, приподняв брови. Серьезно? Не дерьмо? Он выгнал тебя из квартиры, заблочил карты. Он, сука, тебе даже симку перекрыл. «Абьюзер хренов!» «Аль, не ругайся. Все мы все знаем, не маленькие уже. Меня радует то, что у тебя к нему отторжение. Хоть что-то. А то ты так сказала последнюю фразу, что я насторожилась». «Нет, тут без вариантов. Вот и отлично. И славно. Поэтому нефиг больше про него мне рассказывать». Я наслушалась его раскаяний и клятв вечной любви к тебе первого января. Так что, ну его, ты мне лучше расскажи про своего соседа. Кровь прильнула к лицу Риты. Расскажи. Так просто. Что рассказывать? Начинается. Сначала ты меня раззадориваешь, а теперь в кусты? «Нет уж, подруга. Давай выкладывай на чистоту. Чем дело кончилось?» Рита наигранно громко вздохнула и посмотрела на подругу глазами котика из Шрека. Та также демонстративно покачала головой, давая понять, что отмолчаться не получится. «Понятия не имею, чем дело кончилось. Я же уехала». «Рита! Не зли меня!» «Аль, правда. После того, как Мартыненко заявил, что я его женщина, Фил вспомнил, что когда-то сразу после детского сада он несколько лет ходил в секцию бокса и даже что-то помнит. «Полез в драку? Ты должна была округлить глаза, а не засмеяться». Рита сама была на грани того, чтобы не захихикать. Хотя тогда ей было не до смеха. В ее понимании драка — это последнее дело. Пережиток прошлого. Кто сейчас машет кулаками, выясняя отношения? Да никто. Или какие-то отморозки. Но никак не молодой мужчина, который каждый день надевает галстук на работу. Хорошо, хорошо, так пойдет. Аля постаралась очень вызывающе округлить глаза, и Рита все же хихикнула. Как ее не любить! Аля ко всему относилась легко и просто. У нее есть чему поучиться. Пойдет. Можешь продолжать дальше. Итак. Фил сделал хук. Левой или правой? Не помню. Кажется, правой. И? Что и? Рита втянула в себя немного коктейля. Савелий перехватил его руку еще где-то в полете. То есть удара не было? Нет, конечно. Так неинтересно. Аля, ты сейчас серьезно? Абсолютно. Лично я бы очень хотела, чтобы Филу кто-то навалял. И приличненько так. Потому что он охеревший в корень изменщик, менящая себе черт знает что. Спорить не буду. Рита ни за что бы не призналась. Но про навалял она тоже иногда думала. Он сделал еще несколько попыток, и каждый раз неудачно. Петру даже не пришлось вмешиваться, хотя он паразит и мог. Стоял и смотрел. Потом, правда, едва ржать не начал. «Наверное, лучше бы начал. Я бы точно не удержалась». Рита покачала головой, отметив, что коктейль как-то быстро закончился. «То есть Савелий твой реагировал достойно и в драку не полез?» Рита хотела оговорить подругу и сказать, что Мартыненко не ее, но почему-то промолчала. Не полез. Я же не выдержала этого театра абсурда и ушла. Психанула. «Дурочка! Надо было остаться и посмотреть, чем дело кончится!» «Ну их!» Не выдержав, Рита встала и подошла к окну. Снова пошел снег. Как назло. Неужели теперь он будет у нее ассоциироваться с Мартыненко и всем, что с ним связано? Тоска незаметно подобралась к груди. Царапнула. Сначала осторожно, пробуя дозволенность, пределы. Рита не понимала себя. Что пошло не так? Точнее, где? Она не могла влюбиться в Мартыненко. Нет-нет. И не могла по нему скучать. Это абсурдно. Нереально. Как она сказала выше, она взрослая девочка. Более того, она пережила непростой развод. Очень непростой. По ее жизни прошлись... Грязными ботинками. Душу испачкали. Она еще вздохнуть не успела. И тут что? Снова чувство? Увольте. Рита обняла себя за плечи. Жалеть себя она не будет, достаточно. Но в горле, помимо воли, образовался удушливый ком. Она слышала, как Аля встала и подошла к ней. «Грустишь?» «Есть немного». «Прекрати. Я скажу банальщину, но все, что не делается к лучшему. Всегда сначала плохо. Потом начинаешь находить плюсы». Аля прижалась к ней плечом, давая понять, что она рядом. Никто и не говорил, что будет легко. Разрушать легко, строить тяжело. Посмотри на меня. Со мной почти год родители общались сквозь зубы, когда узнали, что я леплю тортики, а не изучаю экономику. Они и сейчас не особо рады. считают, что я скоро вот-вот набалуюсь и выйду на нормальную работу. Буду ездить каждый день к десяти часам в офис, курить в туалете, сплетничать с коллегами, копить на первоначальный взнос по ипотеке и жить так, как живут обычные граждане. В понимании моих родителей. — У тебя заказы на полгода вперёд, Алифтин, — заметила с улыбкой Рита, радуясь, что в ее жизни есть... Такой человек, как подруга. «И что? Для моих это не аргумент. Они продолжают считать, что я занимаюсь фигнёй». «А про кафе? Ты им сказала?» Алевтина глубоко вздохнула. «Нет. Мы с бабушкой партизаним». «Будет взрыв. еще какой!» Но кредит мне оформили, и... Аля сделала эффектную паузу. Мы даже нашли помещение. Рита быстро обернулась и посмотрела на подругу. — И ты молчишь? — Вот, говорю. Аля смущенно пожала плечами. — С ума сойти! — Ага. А ты думала... «Почему я тебя зову на работу?» «Да-да, почему?» «Потому что я такая щедрая?» Аля дурачилась, а душа Риты наполнялась теплом, вытесняя на мгновение переживания о Савелии. «Ничего подобного. Мне нужна помощница, круглосуточная. Поэтому готовься, я буду тебя эксплуатировать по полной». «При...» Минимальным соцпакете. Судьба снова ко мне несправедлива! В тон ей простонала Рита. У самой же на глазах выступили слезы. «Атош, иди сюда, эксплуататорша. Девушки обнялись. Эту ночь Рита провела у Али. Утром они поехали смотреть студию на окраине города. Район был новым. Дома строились бюджетные с малогабаритными квартирами. «Двадцать метров! Чёрт, да тут не развернешься. Аля скептически осмотрела комнату. Рита поджала губы. Что сказать? Конечно, это не то, к чему она привыкла. Их с Филом квартира была в доме комфорт-класса с охраной, ограждённой территорией, видеонаблюдением. Последнее здесь тоже присутствовало. Рита отмахнулась. «Если она постоянно будет вспоминать прошлое, никогда не примет настоящее и будущее. Сравнение того, что было и что есть», ни к чему хорошему не приведет. У нее новая жизнь и прекрасное будущее. И да, оно начинается с этой небольшой студии. Многие девочки не могут себе позволить и подобное. Одной вполне достаточно. Главное — чисто, уютно. То, что уютно, не поспоришь. Люди постарались... Организовывая пространство. Из 20 квадратов выжили все, что могли. Рита привезла не все вещи, только те, что были в машине, которые она не разобрала, когда приехала на праздники в поселок. Большинство осталось в доме тети Саши. Ехать за ними она пока не планировала, не имело смысла куда их здесь размещать. Необходимое на зиму у нее есть. С остальным будет разбираться по мере необходимости. До открытия кафе Алифтины несколько месяцев. Она сняла коммерческое помещение в новостройке на долгий срок и планировала там организовать уютное местечко для посиделок с собственной кухней. Небольшое, два-три столика и пара диванчиков. Главной фишкой должна была стать витрина с вкусняшками. Работы предстояло много. Рита надеялась, что отвлечется от тягостных мыслей. «Не думать». Не вспоминать, не ждать. Особенно последнее. Прошла почти неделя. От Савелия не было ни звонка, ни сообщения. Нет, он и не должен был ей звонить или писать. Так Рита говорила себе. Она уехала без объяснений, это факт. Просто ушла — не сказав ни слова. Она это понимала, черт побери. И между тем, этот Мартыненко на нее так смотрел, что у любой нормальной девушки возникнут мысли о заинтересованности мужчины в ней. А как он ее прижимал к себе? Ласкал? Получается, для него... Ничего не значило то, что между ними было. Рита пыталась рассуждать рационально. Это у нее он, второй мужчина. И она такая несчастная и ранимая после развода. А у него? Если уж на то пошло, то он ее вообще за шлюшку принял. И после этого... Она еще о нем думает, особенно перед сном, ворочаясь на чужой кровати и пытаясь найти удобное для себя положение. У мужчин жизненное восприятие проще. Для Савелия она могла оказаться лишь временной попутчицей, той самой соседкой, с которой он неплохо провел новогодние праздники. А она... Чем для нее оказались те дни в поселке, наполненные совершенно диаметральными эмоциями? Она не знала. Аля больше не расспрашивала про Савелия, погрузившись в суету. Рита училась жить заново. Привыкала к новой квартире, к тому, что есть план на день, и его следует выполнить. Спасибо Алле, та загрузила ее по полной. То в одно место съездить, то во второе. Иногда Рита даже развозила заказы, за это Аля доплачивала отдельно. Иногда под вечер Она выматывалась так, что не чувствовала ног. В очередной раз, съездив на три адреса, заскочив в магазин и купив необходимое, Рита возвращалась домой. Вдобавок она попала в пробку и простояла в ней не менее часа, перенервничав и еще больше устав. Денек выдался тот еще. Часы показывали начало десятого. Нихила. Свернув к дому и кое-как припарковавшись не с первого раза, потолкавшись среди нечищенных дорог, Рита выдохнула с облегчением, достав с заднего сиденья два пакета с продуктами. Она поставила машину на сигнализацию и направилась к подъезду. Ничто не предвещало беды, так говорят. Тень, идущую прямо на нее Рита заметила слишком поздно. Зачем-то дернулась, решив, что хулиганы. Она до сих пор не привыкла к району и иногда... Мнительность выходила на первый план. Вот и сейчас неудачно шарахнулась в сторону, желая избежать более близкого контакта с тенью. И почему именно с ней в последнее время постоянно что-то случается? Если бы все обошлось и ничего дальше не случилось, Рита сильно удивилась бы. Но нет же. ее нога провалилась в злосчастную колею. Девушка пошатнулась и начала заваливаться на бок, взмахнув пакетами. «Рита!» Раздавшийся голос она сразу узнала. Как же его не узнать? Но было поздно. Беспощадная гравитация тянула ее необратимо. Мартыненко не успел какие-то считанные секунды. Точнее, успел. Но так же эффектно, как и появился. За снегом, что припорошил колею, притаился лед, на котором Мартыненко, как и сама Рита секунды ранее, удачно поскользнулся. Секунда вторая, и они оба полетели в сугроб, матерясь и кое-кого поминая. В полете Савелий пытался ее подстраховать и, как результат, оказался сверху. Единственное, руками успел обхватить голову Риты, защищая от удара. Зато сам оказался близко-близко и на ней. В первые секунды, когда они упали, вокруг них образовалось облако из снега и некий купол тишины, потому что оба замолчали, пытаясь понять и осознать, что же приключилось с ними. Савелий не то чтобы вдавил ее в снег. Он скорее накрыл своей тяжестью. И почему у Риты первой мыслью было, что ей эта тяжесть приятна? Уже потом пришли злость и что-то другое. «Мартыненко!» — простонала девушка, кое-как дотягиваясь до лица и вытирая с него снег. «Я тебя убью. Почему каждый раз, когда ты ко мне приближаешься, мы оказываемся в снегу?» «А ты какого чёрта от меня шарахнулась?» Немного зло выпалил он, сверкая глазами. «Не подкрадывался бы, не шарахнулась». «Рита, девочка!» Ей показалось, или в его голосе послышалось предупреждение. Наверное, они шикарно выглядели со стороны. Два взрослых человека свалились в сугроб между машинами и лежат себе, не пытаясь подняться. еще и припираются, как малолетки. Рита, мстительно прищурив глаза, зачерпнула ладонью пригоршню снега. Не думая ни о чем другом, ни о сумке, что где-то так же повязла в сугробе, ни о пакетах, содержимое которых валялось вообще не пойми где и как, ее мысли полностью сосредоточились на Савелии. Он пришел. Нашел адрес, где она проживает. А это непросто. Значит, старался. Рита немного замедлилась. Не осуществила задуманное. За что и поплатилась. Потому что Мартыненко, бросив что-то нечленораздельное, стремительно подался вперед и поцеловал ее. Накрыл прохладными, немного обветренными губами. Сразу толкнулся языком, забираясь к ней в рот. Риту накрыла, дезориентировала. Она хотела оттолкнуть мужчину. Хотела брыкнуться, потребовать, чтобы он немедленно слез с нее и оставил в покое. Вместо этого... Пальцы разжались, отпуская снег, и потянулись к нему. Такому сумасшедшему, непредсказуемому, умеющему подчинять и давать то, чего она никогда, пожалуй, и не имела. Или забыла, что это ей нужно. Она погружалась в поцелуй медленно прислушиваясь к себе и к тому счастью, что стремительно полилось по венам. Чувствовать прикосновение мужчины оказалось вкусно. Она позволяла себя целовать, отвечая. Забралась одной рукой под шапку Савелия, желая потрогать его короткие колючие волосы, вцепиться в них, поцарапать кожу на голове, дать понять, что и она включена. И еще как. По телу побежали колкие мурашки. Казалось бы, всего один поцелуй тут, на снегу, в чужом районе, где обитали совершенно незнакомые люди. А ее переполняло. И уже безразлично, что они лежали в сугробе и где-то раздавались голоса. Губы Савелия несли тепло и нежность, страсть. Он брал ее, покусывал, прикасался. Оторвавшись, не спешил отстраняться. Я соскучился, признался Сава не отводя от нее пылающего взгляда. Жаль, что она не могла рассмотреть ближе его глаза, увидеть все то, что таилось на дне. «Давай, статуэточка, скажи, что ты тоже соскучилась». «Уже веселее», — продолжил он. Рита едва не улыбнулась, поддавшись на его провокацию. Не дождешься, Мартыненко, пробормотала она, сильнее, цепляясь пальцами за ворот его куртки. Включила режим девочки. А должна была мальчика? Язва. Мы так и будем валяться в снегу или все-таки встанем? Кто-то обычно печется о моей... о за... а... моем здоровье. Или уже нет? Савелий коротко хохотнул и поднялся, лишив ее тяжести своего тела. Сразу стало не по себе. Немного, но все же. Он протянул руку. Рита приняла ее. «От помощи отказываться глупо», — так она сказала себе. Когда они оба оказались на ногах, Савелий, не дожидаясь от Риты действий, присел на корточки и ловко отряхнул ту от снега. Рита же с пунцовыми щеками огляделась. Дело не натворили приличных. Продукты и химия валялись, где придется. А еще Рита увидела, Рядом со своими пакетами два чужих, из которых тоже вывалилась еда. Мартыненко пришел не с пустыми руками. О как! По телу быстро-быстро побежали одна волна за другой. Вроде бы такой простой поступок. А почему душа перевернулась? Продукты. Не вино и сладости – а то, что могла поесть молодая женщина вечером, умотавшись за день делами. Выдохнув, Рита тоже присела, постаравшись не столкнуться с Савой, и поспешно притянула к себе первый пакет. «В гости-то пригласишь?» Послышался рядом немного насмешливый мужской голос. «Попробуй тебя не пригласи!» В тон ему ответила Рита. И улыбнулась.